и все же ощущение лысой головы под собственной ладонью почему-то казалось до боли знакомым и естественным. Прежде чем он успел разрешить в уме эту дилемму, мужчина поднес глазам вторую руку. По крайней мере, попытался, потому что она заканчивалась культей в районе запястья,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 — Тебя зовут Монг Кокалис. Усмехнувшись, мужчина покрутил головой. — Монг Кокалис? Это имя ему ничего не говорило. Он собрался возразить, исправить эту ошибку, но вдруг осознал, что его память обезоружена. А в том ее месте, где должно было находиться его имя, остался холостой патрон. Сердце сжалось, превратившись в болезненный комок. охвативший его паника мешала видеть, как такое возможно. Мужчина снова пощупал швы за ухом. Он получил удар по голове.